Глава тридцатая «Привет, обсервант!» Если честно, я представлял другого типа, того, кто схватит за ноги и шлепнет об какую-нибудь мебель. Похоже, я жертва своего времени, потому как этот, судя по прыща во плоскому виду, даже мошку не обидит. Никаких реальных прыщей, разумеется, не было, просто мое опытное воображение разыгралось. Передо мной сидел вполне себе мужественный тип – На то намекала д'Артаньяновская бородка и орлиный нос. Бабам такой типаж нравится. Лично я видел бегающие глазки, чего уже вполне хватало, и почему-то запах дерьма. Игровой прикол? «Инакий!» «Что за дерьмовый, сука, вякнул Гасконец, дернув шнобелем. «Думай о дюме и превратностях литературных критиков», — ответил я, поднимая бокал с вином. «Игровая моча!» «Чё?» «Закрой пасть и слушай, что скажу». «Ты какой-то мутный! Ты чё, НИП?» — быстро хлебнув вино. «Чё, рот закрой?» «Простая схема. Я даю бабло, ты раскрываешь рот. Ни раньше, ни позже. Устраивает?» «Слышь, на меня такое не действует!» Дартанин изобразил попытку встать и тут же плюхнулся на мужественный зад. Волшебное слово «бабло», подкреплённый ряд горошины, брошенный мной на стол, сделали свое своё дело. «Сука!» выговорил Гасконец, схватив катящийся по столу крупный желтый шарик. Воровато осмотревшись, ну да, местный бар оказался довольно людным, он раскрыл ладонь под столом. — Толкну за червонец, выведу девять тысяч. Начало, сука, неплохое. Тут он закатил глаза, начал что-то там считать. Личный чат. Инокий. Меня интересует закрытая территория за пещерой. Почему на карте просто красное пятно? Ваши там бывали? «Что там?» «Обсервант». «Сука, есть инфа. Сколько заплатишь?» Глазки Гасконца заблестели. Иноки. «Сам видел, я не жадный. Если оно того стоит, получишь в десять раз больше». Обсервант. «А гарантии?» Иноки. «Мое честное слово». На его лице отразилась борьба жадности с осторожностью. Но, как я и предполагал, жадность победила с разгромным счетом. Обсервант. Была, сука, одна мутная тема с беспилотником. С год назад политик решил разведать ничейную территорию. По земле никак. Количество, сука, элиты зашкаливает. Вот и отправили воздушного дрона. Поначалу все шло прекрасно. Дрон снимает, разведка пишет. Пещера, сука, скребера прикрыта небольшой, может, метров двести в высоту горой. Но дрон легко перелетел. И разведка доложила, с другой стороны тоже есть выход. Ну, как выход? Кривая сучья нора. Но это задел на будущее. Так, сука, политик решил. Так-то грамотно. Не надо лезть в гору, и толпа элиты по боку. Ну так вот, я, сука, отвлекся. После норы дрон пролетел километр полтора, и чпок, брызнуло искрами, помехи на экране. Разве засуетились, короче? Потом выяснилось, сучий дрон славил ракету. Но самое интересное началось, когда политик стал брызгать слюной и, сука, топать ногами. «Найдите, — говорит, — этих пидорских рейдеров. Кто, сука, сбил мой дрон?» Тут Гасконец перестал писать и с подозрением зазирался по сторонам. Глазки бегают, мозг пухнет. Выглядело это забавно. Французский разведчик. Чувствует, сука, провал. Инаки, Что дальше? Обсервант. Сука, они тут. Пишут, что знают, где я. Инаки, Продолжай. Как закончим, доставлю в безопасное место. Обсервант. Сука, как? По воздуху. Да меня тут задуэлят. Только нос из бара высуну. Нелегка жизнь шкуры, вон как задрожал. Одна поправочка, он мне еще нужен, так что давим. Никакая официантка сгрузила на стол бокалы с вином, тоскливо посмотрела на Гасконца и слава стиксу ушла. Никакая, потому что вся в черном, от макушки до берцев, что никак не сочеталось с вечерним прикидом типа платья. Я даже фигуру не смог оценить. Вроде как начавшая полнеть старая дева. ноги, сказал же, вытащу. Начал успокаиваться. Видимо, вспомнил про горох с ипотекой. Обсервант. В общем, политик, сука, разошелся не на шутку. Даже вечным косом кому-то пригрозил. А потом вдруг успокоился. Да резко так, будто шизу словил и овнулся. рот подумал, мало ли, сука, дела срочные. Да только вот дела эти продлились неделю. Офицеры уже нервничать начали. Забухал политикан. К клану, сука, конец. Такие мысли пошли и стерва сучья сестра его тоже не появлялась. Начался клановый разброд. Некоторые даже послали всех и в другую гильдию переметнулись. И тут, на восьмой день, нарисовался. Собранный такой. Не видно, что бухал, но, сука, серый будто перекрасили. Сразу же порядок навел. Приказал, чтоб, суки, за пещеру не совались. И вообще действия в том районе свести до минимума. Поставил на границе с пеклом пункт наблюдения. И вроде все на этом. Дела вошли в колею. А мне интересно стало, что такого могло произойти. Политик вроде и чмо сучья, сраный изврат, но всегда пёр до конца. Перетёр аккуратненько с одним, потом с другим. И тут, сука, выясняется. Разведка засекла мощный охранный периметр. Стена 10-12 метров высотой. За ней строение, военная техника и люди. Поначалу решили, космическая, сука, база. Люди были в скафандрах. админа новую платформу готовят. «Инаки. Стартовая площадка, ракетоносителей или, может, летающие тарелки. Это видели?» «Обсервант. Про летающей тарелки я не слышал. Такое, знаешь, не утаить!» Тут я с ним согласился и похвалил свою чуйку. Не зря она зацепилась за закрытую локацию. На стол лег мешочек из серой ткани. Долго он там не пролежал. Доли секунды и на столе лишь полупустые бокалы с гадким вином. — Охренеть, сука! Реально, десять рыд горошин! — прошептал Лавкач, озираясь одними глазами. — Как выбираться будем? Меня за дверью уже ждут. Ты обещал. — Обещал, значит, сделаю. Посмотри на потолок. — А, что? Голову, однако, задрал. И тут же исчез. Вроде никто не обратил внимания. Для меня было загадкой, как можно спрятать персонажа в пространственном кармане. Ведь он может просто офнуться. Что произойдет в этом случае? Задав себе вопрос, я решил разобраться с этим позже. Есть дела поважнее. Гасконец не обманул. За дверью ждала боевая патия. Пятерка. Три парня, две девки, владыки Стикса. С виду матерые, чему соответствуют уровни. От девяностого до сотого. Взгляды на меня, на дверь и опять на меня. «Эй, ты трепался с этим обсосом. О чем говорили? И где он? Офнулся?» Перст с ником Бородавка преградил мне путь. Огромный, с виду начинающий кваз. «Слышь, Бор, да это препод, походу, решил поиграться». «Хе!» — вклинилась одна из девок. «Отвалите, я занят. Обходить препятствие получалось само собой. Агрессия-то это невозможно. дядька!» — та же девка с ником манула. «Эй, старпёр, по какому предмету препод?» Не успокаивался Бородавка. Поднялся смех. — Система. Персонаж Бородавка предлагает вам дуэль. Без раздумий жму «да», тут же сделав ставку. — Финансы, — повернувшись к нему, ответил я. К нам уже спешил судья. — Так, молодые люди, давайте ваши ставки сюда. В этот раз судил милейший старичок, божий дуванчик, На ходу напялил очки. — Ты ничего не попутал, — возмутился Бородавка. Я уже передал судье две красные жемчужины а старичок ожидал встречной. «Откуда у нас жемчуг? Это же не с параны. Сделай нормальную ставку!» бросил один из пати с явной угрозой. «Минуточку!» Голос судьи сделался глубоким, проникающим. Зная возможности НИПов, тем более представителей системы, боевой пати попятилась в стороны. Стали стягиваться зеваки. «Бородавка из гильдии владыки Стикса!» Вызвал на дуэль Инокия, главу города Нихераим. «Все верно?» — нажим в голосе. Высокоуровневые игроки с удивлением покосились в мой ник. «Инакий». Уровень — знак вопроса. И все. «Да, вызвал. Но я не думал, что этот такую подставу выкатит. Две красных. Вот и хочу, чтобы он переставил». «Правила дуэлей города «Мёртвая голова» не запрещают ставить на себя. Минимальная ставка — пять споранов. Максимальный порог не предусмотрен. Так что выхода всего два», — чеканя каждое слово, продолжал судья. «Либо подтверждаете ставку и бьётесь, либо платите штраф. В данном случае 50 10 — пятьдесят споранов. Десять процентов от штрафа пойдёт на нужды города». Глаза владык начали округляться. не хрена себе, подуэлились!» — ставил один из зевак. «Бор, зачем ты вообще этого лоха вызвал?» — возмущенно поинтересовалась Манула. «Это вы, владыки, мля... лохи! Ставку подтвердить не можете!» — вмешался еще один. «Мне даже говорить ничего не надо. Народ тут общительный». «Я вызываю патруль!» — заявил судья, теряя к владыкам интерес. «Нет-нет!» — бородавка подбежал ближе. «Я оплачу штраф!» Он полез в карман, затем оглянулся на Сокланов. Те его поняли. С миру по нитке, бедному рубашка. Кое-как, в перемешку с патронами, они собрали нужное. Передавая это дело судья, недобро на меня поглядывали. «Думаешь, я поверил, что ты НИП? Удаляй, Ак, лашара! Бросила напоследок Бородавка, и понурый пати отправилась в сторону городских ворот. «С радостью бы удалил», — подумал я. — Вы не против, если я возьму процент патронами? — вежливо спросил судья. — Боезапас, знаете ли, лишним не бывает. — Можете забрать всю сумму штрафа, — великодушно разрешил я. — Легко пришло, легко ушло. — Нет, уважаемый глава города, ни хера им. Мы так не работаем. Отсчитав нужное, он отдал мне причитающееся. — Было бы интересно поработать под вашим началом. — Неожиданно и с улыбкой добавил судья. — Милости просим. Если сработаетесь суровым и козьмой, я вернул улыбку. — От чего же не сработаться? Обоих знаю. Вояк тебе знатный попался. Дюжины стоит. — И казначей. — Ох, скряга! Но дело свое добро знает. — Повезло тебе, Накий. Пожав на прощание руку, судья удалился. И мне пора. Загостился что-то. Окинув взглядом улыбающихся зевак, заметил старого знакомого. Чупа, тот самый засланец от бандитов, ярко сверкал фиксы и недобрым взглядом. «Братки не спят», — подумал я, заходя за здание. Свидетелей, к счастью, не было. Напрягало то, что нет обещанной мести. Просто наблюдение. Видно, в реале решили достать. Ну что ж, флаг вам в... Следующим пунктом у меня шло посещение стройки, потому и портанулся на дорогу недалеко от Наумовки. «Сука, где я?» Не удержавшись в сидячем положении, обсервант плюхнулся прямо на грунтовку. «Какая еще наумовка?» Видимо, сверившись с картой, Гасконец подскочил. «Сказал же, вытащу. Все, мы в расчете. Погоди, а куда мне идти?» «Что значит куда? Посмотри на карту, ты уже большой. Тебе туда, а мне туда». Показав направление рукой, я развернулся. «Бывай, Гасконец, удачи с ипотекой». «Сука, любовь!» После общения с обсервантом мой лексикон разбавился новым старым словом. «Сука, гасконец!» «Вопрос, как теперь от него избавиться?»